Глава 11. Сегодня Антон Ярцев успел плотно пообедать, поэтому согласился помочь мне бесплатно. Не за еду, а по дружбе. Собственно говоря, он и раньше помогал бескорыстно. Просто за едой добрел, становился более разговорчивым. Вот я и использовал эту маленькую хитрость в своих корыстных целях. Вообще-то мы оба испытывали друг другу глубокую симпатию, замешанную на взаимном уважении. Антон никак не походил на продажного журналигу, а хоть ищётся за любой сенсацией. Я же о моих подвигах он знал не понаслышке. И надо заметить, ни разу не воспользовался своим положением и не пустил гулять в прессу ни одного намёка моей деятельности. Что тебе рассказать о Ехматулине? По правде говоря, ничего примечательного в её карьере я не помню. Давай я опять отведу тебя к Пахомочу. Они начинали почти вместе. Вернее, Ехиматуля начинал у него на глазах. Пахомоч должен знать и помнить больше. Пахомоч встретил меня с распростёртыми объятиями. Он относился к тому типу мужчин, которые испытывают удовольствие от общения с женщинами, даже если не собираются затевать с ними лёгкий флирт. Не давая мне раскрыть рта, он заварил в большой, плохо промытой чашке чай с бергамотом, не спрашивая, плюхнул туда три ложки сахара, пододвинул разортый пакет с пряниками. Ужас. Мало того, что я не пью чёрный чай, не терплю запах бергамота и принципиально не завариваю пакетики. Так ещё и сахар. Честно говоря, не помню, когда в последний раз пила чай с сахаром. 15 лет назад, наверное. Кстати, по поводу чашки. Я давно заметила, что мужчины творческих профессий, если у них под рукой нет исполнительной секретарши, почему-то принципиально не чистят чашки. Более того, однажды Алинка жаловалась, что не вытерпела, и пока мужчины в ее отделе куда-то отлучились, перечистила с содой всю их чайную утварь. И вместо благодарности получила такую взбучку и лавину возмущения, что на всю жизнь запомнила. Трогать личные чашки сотрудников мужского пола нельзя. Можно не только растерять всех поклонников, но и заработать несколько кровных врагов. Неудивительно, что в ближайшее после инцидента время у нее пропадали важные файлы и терялись необходимые мелочи. «Да и наблюдать, как на тебя дуются все мужчинное дело, занятия не из приятных». Но я отвлеклась. Отодвинув от себя чашку с чаем подальше, я внимательно слушала, что вещал мне старейшина Горовска сегодня. С самого первого дня терпеть не мог этого выскочку. И не потому, что его статьи пользовались популярностью. Нет, не думай, что это профессиональная зависть. Просто он никогда не вникал в дело. А обрисовывал ситуацию так, как было выгодно ему. В результате события перевирались. Под лицы часто оказывались героями честные скряги, рвочаями, стяжателями. К тому же я просто уверен, что он творил эти метаморфозы не совсем бескорыстно. Вы же не знаете, как высоко ставило в то время мнение прессы. Это сейчас никто не возводит печатное слово на пьедестал, а тогда не верить тому, что печатали, даже в голову не приходило. Думаете, его покупали? Даже уверен. В те времена доход человека просматривался как на ладони. Если, конечно, он не был столь виртуозным конспиратором, как небезвестный подпольный миллионер-корейка. Простые джинсы, например, уже являлись эталоном определённого статуса. Марка сигарет, магнитофона, а его Жигули. Знаешь ли, девочка, чего стоило накопить простому журналисту на машину? Накопить, отстоять в очереди. В общем, он не скрывал того, что имеет хороший левый доход. И ни у кого не возникало сомнений по поводу природы этого дохода. А сейчас, поторопила я его. Сейчас и слышал, он тоже процветает. Главный редактор одной из городских газет вершина карьеры каждого журналиста. Ерунда, фыркнул он. Ты знаешь, кто идёт в редакторы? Менеджеры, руководители. Они умеют организовывать, направить, поправить. Но пегас редко машет крыльями у них за спиной. Поэтому я никогда бы не поменял свою работу на работу управленца. К тому же, газета Газета Рознь. Пятая точка Хихматуллина на грани закрытия. Пятая точка, повторила я, припоминая. Кажется, в киосках города мне уже встречалось это название. Продокупить её издание соблазна не возникало. Попытка заинтриговать читателя. В слога не идёт расшифровка, что депресса Пятая точка, на которой опирается вселенная. А первые 4 Власть, сила, деньги, интеллект. Понятно, но неубедительно. Набор символов и прописных истин. Согласен, обрадованно кивнул Похомыч. Вот и его газетёнка грешит тем же. Прописные истины граничат с символизмом, изредка разбавляемым вкраплениями пошловатых историй на грани фола. Нынче этим коктейлем уже никого не пройдёшь, не те времена. Поэтому газеты его не имеет читательской поддержки. Так, теплится еле-еле, имеет свой доходец, выживает. Но рейтинги ее падают все ниже и ниже. Чего же ее не закроют? Демократия, развел руками корифей. К тому же в городской думе у Хихматулина еще остались старые связи. Помогают держаться на плаву, субсидируют, спонсируют. Я задала ему еще пару вопросов, поблагодарила за остывший чай с перламутровой пленочкой на поверхности и удалилась. Я уже знала, что мне делать. Бросить камень потяжелее в того, кто и так еле держится на плаву, не так уж и сложно. Главное иметь для этого основание и право. Право хотя бы через четверть века отомстить за зло, походя погубивший человека. Аленка, как там поживают твои казаки? Поинтересовалась я за утренним чаем для поддержания разговора. Подруга старательно дула на кремовую поверхность чая с молоком в большой лиловой чашке с невидиным цветком. Нормально. Ответила она: "Готовятся к сероссийским игрыщам, осваивают здороваться". "Здороваться?" отложил газету Ариша. "Я заметила, что его тоже увлекло новое помешательство Лины. Он часто расспрашивал её о традициях и обычаях казаков. Думаю, вопрос решил о Линкин тренинг по приготовлению национальных казачьих блюд. Хотя моя подруга и была немного ветрена, но своим увлечениям отдавалась со всей силой и страстью своей богатой души. И часто весьма преуспевала в том или ином деле. Тем временем Алина разъясняла: "Я же говорила, что казаки во все времена огромное внимание уделяли играм и танцам, которые помогали развивать технику боя. Здороваться, например, представляет собой употребляемое повсеместно шуточное рукопожатие-приветствие. А на деле является просто ужас каким коварством. Вот, смотри, Аленка выпорхнула из-за стола, встала в боевую стойку, поднесла ладошки к лицу. В ней используется 8 ударов, наносимых двумя руками в двух уровнях: верхним на уровне щёк и нижним на уровне почек. При этом траектория нанесения удара рукой аналогична траектории нанесения удара холодным клинковым оружием или ногайкой. А танцы со стриптизёрями они ещё не разочаровывают? Весьма невежливо перебила я её. за что получила недоуменно холодный взгляд деда. «Разучивают!» – не обиделась Алина. «Хотя Атаман их и не поддерживает!» «А разве они не обязаны беспрекословно слушаться Атамана?» «Обязаны! Но пока он не приказал им прекратить занятия, он посмотрит, что из этого получится. Вдруг падшие мужчины в результате благораживающего влияния настоящих казаков встанут на путь истины». Представляешь, как вырастет авторитет Горковской общины? Представляю, протянула я лилея подлинную мыслишку. Да чего же и на договоре мы приходим мне на помощь в лечении подруги. Итак, попробуем нанести первый пробный удар по господину Хихматолину. Я не стала оригинальничать, приняла уже привычный облик задрипанной дурнушки и направила свои стопы в редакцию пятой точки. Секретаря на рабочем месте не было, поэтому я смело без стука распахнула дверь. За столом располагался тип с благородной сединой. Тип думал дому. Дума, судя по всему, думала с плохо. По крайней мере, взгляд типа был печален, а палец активно исследовал внутреннюю редакторской ноздри. Я где-то читала, что ковыряние в носок тивизирует какие-то точки, способные повышать мыслительную активность мозга. Поэтому не стало лицемерно фыркать и делать замечание типа: "Ясно же, человек думает, стимулирует, так сказать, деятельность мозгом". Впрочем, он и сам растерялся. Кому будет приятно, если его застукают за подобным занятием? И никакие оправдания тут не помогут. Не все же знают про истинную цель ковыряния в носу. "Кто позволил?" гаркнул он. "Никто?" испуганно пролепетала я. "Я тут вам статику принесла". Какую статейку? Вы у меня работаете? Мечтаю, проблеяла я. Объяснитесь. Милостиво позволил он. Я закончила педучилище, но моё призвание журналистика, зачастила я, проглатывая окончание. У меня дома целые тетради статей на злободневные темы, но их никто не принимает. Говорят, что ещё вернуться к обсуждению этой проблемы, а сами не возвращаются. Никак. «Я и к вам присылала, но у вас какие-то редакторы вредные, ничего не понимают в истинном таланте, завидуют, наверное». «Подождите», — перебил он меня. «Что вы нам присылали, свои опусы?» «Да нет же», — пояснила я ему, как маленькому. «Статьи на злободневную тему, но ваши редакторы очень злые и завистливые». «И они не хотят принимать ваши статьи?» «Нет, не принимать, печатать. А мне это обидно, и я решила прийти к вам». Ведь ясно же, что до вас письма не доходят. Вон какой вы важный. А раз важный, то умный. А раз умный, то поймете, насколько я талантлива. Я все понял. Зайдите через неделю. Устало вздохнул Хихматулин. Фигушки, мотнула косками я. Пока не прочитаете статью, при мне не уйду. Я приглашу охрану, они вас выгонят. Я буду так кричать, что пострадает ваша репутация. Или пойду в другую газету и все про вас расскажу. У меня очень маленькая статья, всего две страницы. Прочитайте, может быть, я уйду по-хорошему. Статью о союзе казаков и стриптизёров я накатал уже перед выходом. Накатал она рочито бездарно, с добрым текстом, доброй пригоршней грамматических и орфографических ошибок. Пока их Матулен читал, я, поддавшись искушению, ковыряла в носу. Один из приёмов НЛП, если хочешь завоевать доверие и симпатию из собеседника, Аккуратно копирую его интонацию, жесты и манеры. Что же, испытаем. Не зря дед частенько критиковал меня за хулиганские наклонности. «То, что здесь написано, правда?» Поднял, наконец, голову главный редактор. «О том, что казаки готовят программу для стрип-клуба? Чистая правда. У кого хотите, спросите. Зуб даю. Век воли не видать». Он немного посидел в задумчивости. Потом соизволила обратить свой взор на меня. Слушай, девочка, чего тебе больше хочется, славы или денег? И того, и другого. И без хлеба чуть не добавила я, но удержалась. Переиграть хуже, чем не доиграть. А больше, продолжал скушать меня хитрец. Денег, подумав, решила я. Давай поступим так. Я сейчас же плачу тебе за информацию, скажем, 200 руб. А твою статью редактирует другой человек и, соответственно, ставит под ней свою фамилию. Согласна? Ещё дурака, фыркнула я. Думаешь, я не знаю, какие гонорары платят в газетах? Маленькие, горестно вздохнул он. Кроме того, статью следует перепечатать, отредактировать, поправить, проверить информацию, сделать фотографии. И за всё придётся платить. Так что сегодня ты выступишь информатором. А авторство статьи будет принадлежать другому. Конечно, я раскопала сенсацию, а вся слава другим, продолжала Капринчить я. Что ты предлагаешь? В таком виде статью выпускать нельзя, она требует доработки. 500 рублей и приписку, что идея статьи принадлежит мне. Но так не принято, ломался Хихматулин. Брехня, рубанула я. В сериалах пишут, чья идея, кто главные сценаристы, кто не главные. А у вас нельзя? Сейчас все можно, не пудрите мне мозги». «Ладно», — сломался он. «Только сейчас я выплачу тебе 200 рублей. Остальное после проверки информации. Так принято». «Ну, раз принято, то я согласна», — сжалилась я. Накорябала на листке свои данные, естественно, липовые, выпросила визитку и гордо удалилась. Хихматулин клюнет. Информация частично подтвердится. Статья выйдет. Кто же откажется от столь жареных фактов? И выйдет в ближайшее время. А пока я поработаю над вторым пинком в пятую точку. Первый будет физическим, второй моральным. Довольная встреча с главным редактором пятой точки, я решила воплотить в жизнь ещё одно дело, о котором несколько подзабыла за более важными и срочными делами. На своем мини-купере я объехала магазины, принадлежащие Дудареву, и из-под тяжка нащелкала охранников торговых точек. Так как я уже была в привычном для Сережи Дорофеевой облике, то, прихватив связку бананов, завалилась к нему в больницу. Он явно обрадовался моему визиту. «Я уж думал, что ты меня забыла», – скачал с кровати он. «А меня завтра выписывают. Куда пропала? Зачем обманула меня с Андресом?» Адрес не дала из скромности, а пропала, потому что в библиотеке тяжёлая неделя была, пожаловалась Ем. Книги ремонтировали. Представляешь, я столько клея растворила, что можно обои в многоэтажке поклеить. Вы книги клеем подклеиваете, фыркнул он. И обои? Это экономнее. У нас же бюджет-то мизерный. На хороший клей денег не хватает. А чего? Нормальный клей? Одна беда, и вот тараканы любят Ну если добавить со траву, это ничего, негрызут. Серёжа вовсю забавлялся, глядя на мою забоченую мордашку. Я посчитала, что он уже достаточно расслабился. Присела к нему на кровать и открыла на сотовом папку с фотографиями. Смотри, узнаёшь кого? Сергей внимательно посмотрел на фотографии, потом перенёс взгляд на меня. Откуда это у тебя? И зачем? Хочу за тебя отомстить. честно призналась я написать статью у них в газету Ты с ума сошла С этими людьми связываться нельзя К тому же я сам смогу за себя постоять Я всё-таки мужчина Ладно шучу решила сменить тактику я Куда уж мне Просто честно говоря испугалась Ты же говорила что они могут добраться и до меня Вот я и страхуюсь А ты мне покажешь кому не стоит попадаться на глаза Второе объяснение Сергей устроил, и он ткнул пальцем на двух дёжек парней, работающих в одном из магазинов. Вот и здорово, повеселела я. Этот магазин далеко от моего дома, значит, случайная встреча исключена. Что за магазин? заинтересовался Сергей. И где расположен? Я назвала ему совершенно другую торговую точку и собралась уходить, но Серёжа попросил меня задержаться. "Сними очки", попросил он. Я же знаю, что я без них ты неплохо видишь. Я без них вообще ничего не вижу. А зачем ты снимала их в кино? У меня особый вид для нозоркости. Не ври. Сергей взял мои пальцы и слегка сжал их в ладонью. Рука у него была тёплая, а я ещё не отогрела пальцы с мороза. Мне так не хотелось отнимать руку. Встреча переставала быть официальной, что не входило в мои планы. Я решительно выдернула руку под предлогом, что мне надо поправить спрять волос, и спешно попрощалась. Дорофеев действовал на меня как расслабляющий фактор, а моя работа только набирала обороты. «Федот, это Полина. Узнал?» «Узнал», — обрадовался Федот Васильевич. «Давненько что-то ты о себе знать не давала. Капитан Федот со своими ребятами из ОМОНа...» когда-то совершенно случайно принял участие в одном моем деле, результатом чего явился его бешеный роман с Алинкой. Роман закончился, зато у меня появился новый друг. Отважный, готовый прийти на помощь, обладающий для оказания этой самой помощи всеми полномочиями и возможностями. Конечно, в его служебные обязанности не входила помощь хрупкой девушке, постоянно ввязывающейся во всякие приключения. Но почему бы не размять своих ребят и не заловить с поличным нескольких негодяев? Пусть даже эти негодяи и отделаются парочкой хороших тумаков или ночкой в КПЗ. Так необходимости не было, призналась я. К тебе как в церковь, когда прижмёт. Шучу, конечно. У тебя ребята не засиделись? Действительно нужна помощь, мгновенно подобрался он. Необходимо. Одну мою знакомую, скромную и забитую библиотекаршу, преследуют банда мордоворотов. Буквально проходы девчонки не дают. Она как-то повздорила с их шефом и теперь никак не может от них отделаться. Шуганешь гадов? Нет проблем. Защищать мирных граждан — наша прямая обязанность. Нам государство за это деньги платит. Где кто и место, время, портрет жертвы. Только учтим, у нас сегодня дельце одно намечается. Если по времени совпадет, я могу вовремя не подоспеть. Учту! — отмахнулась я. Мы обсудили детали и довольные друг другом распрощались. Я вернулась к магазину, где несли вахту гориллы Дудрева. Произвела небольшую разведку местности, а оставшееся время посвятила подготовке второго удара по пятой точке Хихматулина. Для этого мне пришлось навестить Витю Шилова, компьютерного гения, хакера, великого электронщика городского масштаба. Передевания не было необходимости. Шулов никогда не обращал внимания на мой внешний облик. И если я являлась перед ним совершенно неузнаваемой, не высказал ни малейшего удивления. То, что я это я, верил на слово. Я неплохо платила парню, он же воплощал в жизнь мои самые сложные технические фантазии. Витя, надо подкинуть одному типу информацию. В чём проблема? Не отрываясь от компьютера, бросил он. А я еще сомневалась, узнает ли он меня в образе дурнушки. Он даже не посмотрел на меня. Она не должна исходить от анонима, но обязана создавать полное ощущение достоверности, идти из официального источника. Интернет? Может быть. Если дам программку, сама справишься? Это сложно? Ерунда, смотри. С полчаса мы сидели, уткнувшись в экран монитора. В сущности, дело в тот там было всего на несколько минут. Просто мне хотелось довести всё до автоматизма. Неизвестно, сколько у меня будет времени. Потом я ещё какое-то время создавала необходимый мне текст. Витя помог мне поставить его в нужную колонку. Я расплатилась и посмотрела на часы. Успеваю сегодня. Значит, не будем терять времени. Если обе статьи в пятой точке выйдут одновременно, это будет бомба. и для газеты, и для Хехматулина, и для его покровителей. Спустя 20 минут я уже парковалась возле редакции. На этот раз секретарьша была на месте. Совсем юная девица не презентабельного вида. Видимо, на более яркую этикетку Хехматулина не было средств. Да, газета явно бедствовала. Вот и от меня она отделалась сущей безделицей. Кого нынче удалось утворить либо 200 рублей? Девица, судя по всему, была робкого десятка. Неособенно уверенно управлялась с делами и, скорее всего, вообще работала здесь недавно. Это я поняла по неуверенному взгляду, которым она меня окинула. Видимо, девушка пыталась понять, случайный я посетитель или штатный сотрудник, имеющий полное право разгуливать по редакции. "Наш вернулся?" небрежно кивнула я на дверь. "Нет ещё." Девица издала такой явный вздох облегчения, что я утвердилась в своей догадке. Приняла меня за свою. Хорошо. Я так и думала. Он предупреждал, ушёл давно, с полчаса назад. Скорее всего, время у меня было. Нет, я не боялась, что Хихматолин застанет меня в своём кабинете. Что он мог мне сделать? Вытряхнуть из-за шиворот как котёнка? Я бы потерпела. Скоро его ещё не так тряхнут. Просто застав меня в своём кабинете, он мог бы заподозрить неладное, а я не хотела, чтобы даже тень сомнения посетила его продолженную голову. Вот гад, выругалась я. Велел мне срочно правки сделать, а сам смылся. Теперь до завтрашнего дня не успею, номер под угрозой срыва. Чем он думает в конце концов? Я же предупреждала, что заскочу на минутку. Когда он вернётся? Сказал не раньше, чем через час, уехал на задание. Он фотографа с собой взял. Ясно. Скорее всего, работает с моей информацией о казаках-стриптизерах. Но ему же хуже. Передай, что он чмо неблагодарное. Бездарный руководитель и никчемный писака. Больше ему заполучить меня с спецкора не удастся. Я пошла. Расчет мой оказался верным. Новенькая секретарша еще хотела удержаться на рабочем месте и быстро смекнула, что передавать все вышеизложенное начальнику себе дороже. К тому же, я совершенно реально грозила стать стрелочником в зарождавшемся конфликте. Вы скажите, что и где надо забрать, где материал лежит, я принесу. Рашид не замучил, мне запасные ключи оставил. Вот я знаю, где эту неряхи тексты валяются, по всему кабинету разбросаны. Где же ещё? Ещё в прошлый раз я обратила внимание на то, что в кабинете Хихматолина действительно царит творческий беспорядок. Может, вместе поищем? «Пошли, я сегодня добрая!» Чуть подумав, решила я. Из вороха листов, которыми был завален стол главного редактора, я выбрала несколько, скрепленных скобкой. Удовлетворенно кивнула, села в кресло начальства и углубилась в работу. Сосредоточена морща лоб и проговаривая шепотом некоторые фразы. Девушка помялась и спросила, «Вы здесь править будете?» «А где ж еще?» «Если я домой заберу, только через пару дней вернуть смогу, а материал уже завтра в номер пускать надо». «У вас что, давно форс-мажора не было? Скажите спасибо, что согласилась в этом свинарнике работать. Не мешайте». Девушка потопталась еще немного, потом робко прошептала. «Можно я тогда пойду? А то у меня там телефон зазвонить может, и охранять нужно». Она не уточнила, кого собирается охранять, меня или редакцию. Но я спросить не стала. Валятин, милостью опозволила я, вы больше мне не нужны. Девушка прикрыла за собой дверь, а я бросилась к клавиатуре компьютера. Слава богу, он не был выключен, а лишь находился в спящем режиме. На машине вполне мог стоять пароль. Это отложило бы выполнение моей задачи и потребовало бы более сложного вмешательства Шилова. Почтовый ящик Хматулина был открыт. Я с удовлетворением отметила, что письмо, отправленное от Вити, уже висело в секции входящие. Хорошо, что я вовремя догадалась выпросить визитку со всеми данными главного редактора. Я быстро закончила, надо было смываться. "Что-то такое грустное", подмигнула я секретарше, уже прикрыв за собой дверь. "Просто Рашид Низамович не разрешает заходить в его кабинет, пока он отсутствует, а я забыла". "Понятно, растерялась девочка". Я слишком надавила на неё. Впрочем, эта ситуация только играет мне на руку. Знаешь что? Вынесла вердикт я. А ты ему ничего не говоринь. А как же текст? Форс-мажор? Я всё равно ничего не успела, так что не стоит вообще говорить, что я заходила. Так вам же попадёт. А я его не боюсь, подмигнула я. И ты не бойся. Представь, что он не начальник, а пожилой несимпатичный мужик. который хватает тебя за коленку в переполненном автобусе. Такой весь потный, с бегущими глазками, липкими руками. Представила? Судя по тому, как перекосила с личика девушки, фантазия у нее работала. И авторитет Хехматулина незамедлительно пошатнулся. Пусть пока только в голове маленькой неопытной секретарши. Уже перед самым закрытием в один из магазинов господина Дударева заявилась новая покупательница. Закрываемся! боркнул ей охранник, дежуривший у двери. Плевать, мне диван срочно нужен. Сплю на раскладушке, как беспризорница. У вас ещё 10 минут до закрытия. Закрываемся, бесстрастно повторил мужчина. Вот так у нас привлекают клиентов, пронзительным голосом заверещала невозрастная очкастая девица с селыми косицами. Да я всем соседям расскажу, как вы людей не уважаете. Да от вас все наши сотрудники шарахаться будут. Да Барин поймал взгляд менеджера и пропустил скандалистку. Лучше переработать 5 минут, но погасить зарождающийся конфликт. Я гордо прошествовала в торговый зал и начала придирчиво рассматривать диваны. Вам помочь? Попытался напустить на лицо приветливое выражение менеджер. Конечно. Дело в том, что я накопила штуку евро. Часть накопила, а часть в кармане нашла. Представляете? Летом покупала шубу Купила, а сдачу в карман положила. Недавно достала, чтобы проверить, не слопала ли шубу моль. Сунула руку в карман, а там деньги. Вот радость-то. Только теперь никак не могу решить, что мне купить: ноутбук или диван. Ноутбук мне нужен, чтобы вайски сидеть, а диван, чтобы просто сидеть. Вы как думаете, что важнее? Меня несколько не смущал тот факт, что мой внешний вид ни сколечко не соответствовал материальным потребностностям. Это несоответствие должно было только ещё больше восстановить против меня персонал магазина. Диван, конечно, терпеливо ответила девушка. Интернетом вы можете и на работе воспользоваться, а хороший сон очень важен для здоровья человека. Я могу предложить вам Представляешь? невежливо перебила я её. Мы с мамой на квартире живём. Хозяйка нам всего один диван поставила и раскладушку. Я ей говорю, что на раскладушке спать не хочу. А она говорит, чтобы второй диван покупали. Ну, не зараза ли? Вот я и думаю, может, лучше ноутбук? На работе-то у нас интернета нет. Я в библиотеке работаю. Там только книги. Подобным образом я доводила консультанта до белого коленя, до тех пор, пока в зале не показался сам Дударев. Нет, сегодня поистине мой день. Как только он возник в поле моего зрения, я противным голосом заверещала. Вы чего, не можете мне толком ответить? Я вас русским языком спрашиваю, а вы лапочти что-то не по теме. Решив, видимо, пожурить менеджера, Дударев направился к нам. И замер на полпути, узнав во мне настырную девицу, которая самым подлым образом увела у него такси. Узнал, но вида не подал. В чём проблемы? вежливо осведомился он. Готовая расплакаться девица попыталась поведать ему суть дилеммы. Ноутбук, диван, Естественно, терпеть далее моё самодурство ни у кого не было желания. Поэтому меня деликатно, но быстро выпроводили из торгового зала. Тем более, что по расписанию магазин уже минут 15 как был закрыт. Я гордо удалялась от магазина, с удовлетворением заметив, что на некотором расстоянии от меня пристроились две тёмные фигуры. Пока я топала по людной, хорошо освещённой улице, мне ничто не угрожало. Воспользовавшись тем, что двое не могли слышать то, о чём я говорю, Я набрала номер Федота. Минут через 10 она будет на месте. Постараемся успеть, ответил Федот. Мы как раз заканчиваем. А если не успеете? с подозрением спросила я. Не беспокойся, мы почти в пути. Хорошо. Пока я говорила с капитаном, к моим преследователям присоединились ещё трое. Решили повеселиться мальчики, тем хуже для вас и лучше для меня. Я не сомневалась в том, что вся пятёрка участвовала в нападении на Серёжу. Не хватает шестого. А, вот и он. С ума сошли. Шесть амбалов на одну хрупкую библиотекаршу. Шестой шёл мне навстречу, перегородив всю дорогу. Кажется, они могут несколько подкорректировать мои планы, и явно не в мою пользу. До назначенного места идти минут 7. К схватке я не готова. Профессионально драться не умею и за оружие только газовый баллончик. Закурить есть? Весьма оригинально обратился ко мне шестой. Есть? натурально пискнула я. Только там, дальше. Мозг судорожно пытался найти причину, по которой грамило могло проследовать за мной в нужную подворотню. Руки же холодили от ощущения реальной опасности. Попала. Тип грубо схватил меня за руку и подошёл в подворотню. Не ту, где меня ждала помощь. Я попыталась вырвать руку из его клешни. Бесполезно. Может, применить робкую попытку соблазнения? Типа, я и сама согласная, только в другой подворотне. Там асфальт мягче, сугроб теплее. Только вот непонятно, что они запланировали со мной сотворить. Просто побить немного или? И в этот момент хватка громадила ослабла, и он тихо сполз с мне под ноги. Рядом стоял Дорофеев с какой-то короткой палкой в руке. Он перехватил мою ладонь и дёрнул в глубину двора. Не туда, остановила его я. Перехватив инициативу в свои руки, я рванула в нужную мне сторону. Отставшая пятёрка подхватила шестого и бросилась в погоню. На бодворотне оставалось немного. Сергей пытался утянуть меня в другую сторону, но я упрямо двигалась своим путём, и он предпочёл довериться мне. Вот и вход, тупик, кирпичная стена. Мы в западне. Тусклый фонарь освещает две наши фигурки. Я прижата к стене, Дорофеев меня прикрывают. Шестеро медленно наступают, уверенные в том, что добыча от них не уйдёт, и никто им не помешает совершить своё чёрное дело. А кто помешает? Случайные прохожие? Только троньте его, пискнула я. Зубов не соберёте. Вы меня ещё не знаете. В сущности, я была права, но они-то этого не знали. Да и я не была до конца уверена, что Федот с ребятами успеет. Эти сволочи надвигались на нас молча и медленно, по всем законам фильмов ужасов. И эти медлительность и тишина вызывали ощущение неотвратимости. Поэтому в тот момент, когда я увидела за их спинами ребят в чёрных масках и камуфляже, я радостно завя journal. Мой визг явился сигналом и для тех, и для других. Наёмники Дударева бросились на нас, Федот со своими парнями на них. Профессионалы сработали быстрее. Как я и обещала, все шестеро недосчитали из зубов, заработали крупные неприятности и загремели в каталажку. Мы с Сергеем удачно улизнули от разборок. — Как ты здесь оказался? — Я с утра за тобой слежу. Из больницы удрал, сразу за тобой. Знаешь, как замерз? — С какой-то ты стати за мной следишь. Ревнуешь, что ли? — Думаешь, я поверил тому, что ты наплела мне в больничной палате? Почему тогда ты указал мне на фото этих гадов? Чтобы быстрее вывести тебя на чистую воду. Ты ведь не та, за кого себя выдаешь. С чего ты взял? Снимаешь очки, когда хочешь лучше видеть. Держишь на вооружении отряд ОМОНа. Разъезжаешь на крутой тачке. Носишь парик. Ведь у тебя парик? Он легко потянул за косы и снял с моей головы воронье гнездо вместе с глупым бюретом и с кроличьего мехом. Другой рукой Сережа снял с моего носа очки. Пристально-пристально заглянул в глаза, немного помедлил и прижался к моим губам. Губы у него были как и руки мягкие и горячие. По закону созданного мной образа, я должна была бы толкнуть его в грудь, нахлобучить на место парик и влепить ему пощёчину. Но он ведь уже понял, что я не та, за кого себя выдаю. Сначала мы долго целовались под двором, потом замёрзли и пошли греться в машину. Можно было бы завалиться в какой-нибудь ночной клуб, но там трудно было бы остаться наедине, а вести его домой мне не хотелось. Я ещё не открыла Серёже свою инкогниту. Поэтому мы до утра целовались в машине, время от времени прогревая её, замерзая, грея ладони друг друга дыханием. Серёже больше не задавало вопросов, и я была ему за это благодарна.